Таран плюс Надёнка. Глава 11. Ну. Надя поторопила заинтересовавшегося кузнечиком щенка. Вздунькин, давай, делай свои дела и пойдём ужинать. Притопывала они нетерпеливо ногой и слушала голодное урчание своего желудка. Да какай уже. Чуть ли не всхлипнула от очередного голодного спазма. Щенок посмотрел на дебушку и вернулся к своим прежним делам. обнюхиванию кустика с мелкими белыми цветочками. Смирившись с судьбой, девушка присела на ближайшую лавочку, ослабила поводок и мысленно поторапливала щенка, не желая сбить его с настроя. Бздун Самат вержен на полес в кусты смородины и заливисто тявкнул. Поводок натянулся, лай стал ещё громче. Иди сюда. Надя похлопывала по бедру, подзывая собаку. Ко мне. Да что там у тебя происходит? Практически полском пробиралась. В одной руке держала поводок, второй разбирала спутанные ветви кустарника. Ой! Потянула псдуна на себя и заглянула в коробку. Кто же вас выбросил? Из коробки раздался жалостливый писк котёнка, и псдун залаял в ответ. Фу, не видишь, они тебе боятся. Два серых комочка попытались издать из себя угрожающее шипение. Нет, ну разве так можно? ворчала на неродивых хозяев, оставивших крох на верную смерть. Котята открыли глаза, но ещё толком не ходили, одним на улице им и пары дней не протянуть. Со щенком на поводке и коробкой в руках, Надя осмотрела двор. Вдруг прибежит кошка-мать или найдутся люди, случайно забывшие котят. Но чего и следовало ожидать, никого заинтересованного в них не было. Надя поднялась в квартиру. Оставив обездуна и прихватив котят с собой, отправилась в ближайшую ветеринарную клинику. Малышей осмотрели, посоветовали смесь для кормления и со словами поддержки отправили во всеяси. К заботе о щенке Наде прибавились ещё хлопоты. Пришлось вставать дважды ночью, приготовить крохотные бутылочки смеси и покормить незамолкающих малышей. Также по совету ветеринара Надя сделала для котят подобие грелки. положила в коробку и периодически меняла остывшую воду на тёплую. Первую половину дня Надя сонно щёлкала мышкой, но к обеду переживания за оставленную живность усилились, и девушка поспешила отпроситься с работы. Если взяли благодаря протекции Стаса, а сейчас она вынуждена присматривать за его щенком, то можно и понаглеть. На площадке девушка остановилась и прислушалась. За дверью её квартиры были слышны отчётливые шаги и женский голос. Судя по тому, что голосу никто не отвечал, вор был один, а если быть точнее, одна, и с кем-то разговаривала по телефону. Мысли быстро побежали одна за другой. В настоящий момент женщина разговаривает со своими подельниками, и минут через 5 трое крепких парней приедут на ржавой девятке и вынесут всё самое ценное. Мысль о крепких парнях напомнила о Николае, который не единожды предупреждал по поводу ненадёжности двери. Спустившись на пролёт ниже, Надя набрала его номер и сбивчиво объяснила ситуацию. Почему-то оказалось, что именно он сможет помочь и точно не откажет. В ожидании каждая минута превращалась в вечность, а раздался звук открываемой двери, и на площадке появился чемодан. Надин чемодан За ним из проема показалась огромная коробка, в которую девушка предусмотрительно посадила бздуна, переживая, что щенок испортит обои или перегрызет какой-нибудь провод. «Тамара Юрьевна!» — воскликнула Надя, заметив хозяйку. Женщина буквально швырнула коробку на бетонный пол. «Что вы тут делаете?» Страх перед грабителями исчез, и возмущение о происходящем заняло его место. Вещи девушки одно за другой вышвыривали на площадку. Посвобождаю квартиру от недобросовестной съёмщицы. Я тебя предупреждала, что никаких животных. И что же я вижу? Прихожу, а у тебя тут целый зоопарк. Да мне дали на передержку щенка, а котят скоро заберут. Надя собирала раскиданную обувь и складывала рядом с чемоданом. У тебя ещё и котята? Наде захотелось хлопнуть себя по лбу. Что бы уж точно загадили мне квартиру, да? Тамара Юрьевна А что вы вообще здесь делаете в моё отсутствие? воскликнула девушка возмущённо. А ты думала, как хозяева проверяют состояние своего жилья? Ждут приглашения? женщина свела брови. Вообще-то да. Ха-ха. Хозяйка наигранно рассмеялась и скрылась внутри. К вздону присоединилась переноска с котятами, которую Надя вырвала из рук, не дожидаясь, когда женщина шваркнет её о пол. Что тут происходит? Тихий голос Стаса напугал не хуже громкого хлопка над ухом. Девушка вздрогнула всем телом и обернулась. «Не видишь? Переезжаю!» Надя раздраженно ответила и поздоровалась с Николаем. Тот, вытянув шею, заглядывал в коридор. «Извините, что оторвала отдел. Это не грабители, а хозяйка меня выселяет. Из-за бздуна!» «Развела, бедлам!» Голос Тамары Юрьевны заставил девушку тихо зарычать и двинуться внутрь. Не раздумывая, она прошла в комнату и наблюдала, картину, как её одежду вываливают прямо на пол, споро освобождая полки. Хозяйка никогда не отличалась приятным характером, но происходящее переполнило чашу терпения. Прекратите портить мои вещи. Надя быстро собрала раскиданное и попыталась отстранить плечом женщину. Не лезь, взвизгнула хозяйка и толкнула в ответ. А вот руки распускать не рекомендую. Пробасил Николай, подавляя Тамару Юрьевну своими габаритами. Ещё и с бандитами связалась. Надежда Игоревна сама соберёт свои вещи, твёрдо произнёс Николай и подхватив женщину под локоть, настойчиво выводил её из комнаты. Да я сейчас полицию вызову. Не зря меня люди предупредили, кричала она. Девушка всхлипнула и взглянула на Стаса, помогающего достать коробки с обувью с верхних полок. Это из-за тебя меня выгоняют. Надя, не говори глупости. Он потянулся за следующей вещью. Да неужели, Стас? Это ты позвонил Тамарии Юрьевне? Сама подумай, зачем мне это? Таран ойкнул, получив толчок в грудь. А, да я угадаю. Вытерев слёзы со щек, Надя продолжила: "Сейчас ты мне предложишь совершенно случайно имеющуюся свободную квартиру, да?" Ведь хочешь, чтобы я была зависима от тебя. Таран рассмеялся, потирая место второго удара. И да, и нет. Во-первых, это не я звонил твоей хозяйке. Девушка скептически хмыкнула и мстительно сжала кулачки. Во-вторых, свободной квартиры у меня нет. Ты слишком хорошо думаешь о моём благосостоянии. Надя хмыкнула ещё громче. И в-третьих, я действительно хочу пригласить к себе, пока ты не нашла другое жильё. Спокойно пояснил. «Всё из-за тебя!» Девушка шипела, размахивая пояском от платья. «Не преувеличивай!» Таран сунул ей в руки коробку из-под зимних сапог и показал взглядом, куда поставить. «Не я котят в дом притащил, так что на нас с бздуном тут обижаться не за что. Хозяйке было к чему придраться и без него. Впору обидится мне за клевету». А я тебе неблагодарный, ещё и помогаю, веселился мужчина. Мечта, а не мужчина. Именно. Очень рад, что ты это поняла. Ослепительная улыбка заставила Надю поджать губы и злобно выдохнуть.